Илья Ефимович Репин. Годы жизни. 1844-1930. Репин являл собой пример беззаветной преданности искусству. Художник писал, «Искусство я люблю больше добродетели. Люблю тайно, ревниво, как старый пьяница, неизлечимо. Где бы я ни был, чем бы ни развлекался, Как бы ни восхищался, чем бы ни наслаждался, оно всегда и везде в моей голове, в моем сердце, в моих желаниях, лучших, сокровеннейших. Утренние часы, которые я посвящаю ему, лучшие часы моей жизни. И радости, и горести, радости до счастья, горести до смерти. Все в этих часах, которые лучами освещают, или омрачают все прочие эпизоды моей жизни. Илья Ефимович Репин родился 24 июля 1844 года в небольшом украинском городе Чугуеве, неподалеку от Харькова. «Я родился военным поселянином. Это звание очень презренное. Ниже поселян считались разве что крепостные», — писал позднее художник. Как и многие дети военных поселян, Репин поступил в военную школу на отделение топографии. Именно там впервые проявилась его страсть к рисованию. Однако мальчику не повезло, потому что отделение было вскоре закрыто. Тогда, по настоятельной просьбе мальчика, отец отдал его в ученики к иконописцу Бунакову. Почти четыре года Илья проработал в артели художников, где занимались писанием икон и реставрацией старинных иконостасов. Но он мечтает о большем. Скопив сто рублей от церковных заказов, в шестьдесят третьем году он едет в Петербург. Но поступить в Академию художеств ему не удается, поскольку он не знал классического рисунка. Тогда Репин решает поступить в частную рисовальную школу, где преподавал Крамской. Вскоре тот заметил талантливого юношу, пригласил его к себе в гости. С тех пор и началась их дружба, сыгравшая огромную роль в жизни Репина. По рекомендации Крамского, через два месяца Репин был принят вольнослушателем в академию. В конце первого курса за картину «Плач и Иеремии на развалинах Иерусалима» он получил высшую оценку и стал студентом Академии. Параллельно с учебой Илья посещал вечера в доме Крамского, где собирались члены артели передвижников. Общение с ними и определило его творческое кредо. В первом году Репин завершает обучение в Академии Участием в конкурсе на большую золотую медаль. Он пишет картину на евангельский сюжет — воскрешение дочери Иаира. Картина получила высокую оценку в академии. Репину была присуждена большая золотая медаль, которая давала право на шестилетнюю поездку за границу за счет академии. В семьдесят третьем Репин завершает картину «Бурлаки на Волге» сюжет ее возник у художника еще в шестьдесят восьмом году во время воскресной прогулки по неве репина поразил контраст между встретившейся в атагой бурлаков и чистым ароматным цветником господ в своих воспоминаниях он пишет что своим тяжелым эффектом бурлаки как темная туча заслонили веселое солнце я уже тянулся вслед за ними пока они не скрылись с глаз в мае 70-го вместе с художником федором васильевым репин поехал на волгу где делает зарисовки и этюды к задуманной картине бурлаки были показаны на всемирной выставке в вене и принесли художнику европейскую известность ее приобрел для своего собрания один из великих князей Стасов пишет. «Не для того, чтобы жалобить и вырвать гражданские вздохи», — писал свою картину господин Репин. Его поразили виденные типы и характеры. В нем жива была потребность нарисовать далекую, безвестную русскую жизнь, и он сделал из своей картины такую сцену, для которой ровню сыщешь разве только в глубочайших созданиях Гоголя. В мае 73-го Репин уезжает за границу как пенсионер Академии художеств. Он едет вместе с женой и маленьким ребенком, своей первой дочерью Верой. Женился Репин в феврале 72-го. Его избранницей стала Вера Алексеевна Шевцова. Около трех лет художник провел в Париже. Он не в восторге от современного искусства. Стасова он пишет. Учиться нам здесь нечему, у них принцип другой, другая задача, миросозерцание другое. Он пишет этюды парижского предместья, уличные сцены, портреты, в частности, Ивана Сергеевича Тургенева, задумывает и выполняет большую картину «Парижское кафе». В 76 шестом Репин пишет портрет жены, поясной, в сером платье и черной шляпке со страусовым пером. Облик Веры Алексеевны полон изящества. Чувствуется парижский вкус. В том же году Репин возвращается в Россию. Здесь, уже на русской земле, он пишет замечательную картину на дерновой скамье, представляющую собой групповой портрет в пейзаже. Грабарь так откликнулся на это произведение. Блестящее по мастерству, свежее и сочное, она принадлежит к лучшим пейзажным мотивам когда либо написанным репиным репин с семьей едет в чугуев в свои родные места из работ этого периода выделяются этютд мужичок из робких и портрет протодьякон композитор мусорский в письме к стасову пишет видел протодьякона созданного нашим славным ильей репиным Да ведь это целая гнедышащая гора, а глаза в Орлаамище так и следят за зрителем. Что за страшный размах кисти, какая благодатная ширь! Мужичок из Робких и протодьякон были выставлены Репиным на шестой передвижной выставке в 1878 году. Лето 78 -го года Репин проводит в Абрамцеве у Мамонтовых. Он еще не раз бывал здесь с семьей, много работал, писал портреты, в частности, самого Мамонтова и его супруги, пейзажи и натюрморты. С переездом в Москву у Ильи Ефимовича проявляется интерес к русской старине. В результате появляется картина «Ратник XVII века», а вскоре и более значительная картина «Царевна Софья Алексеевна в Новодевичьем монастыре». Учитель и друг Репина Крамской отнесся к новому творению художника одобрительно. Он писал, что образ царевны соответствует истории. А вот Стасов утверждал, что данная тема не в характере дарования Репина. Ему свойственно писать лишь то, что он видит в действительности. Он не драматик, он не историк. Еще в 76 шестом в Чугуеве художник задумал картину «Крестный ход в Курской губернии». Над ней Репин работает долго, тщательно отбирая типажи. Толпа разных сословий и состояний, собранная воедино с религиозного обряда, давала как бы наглядный разрез существующих в действительности отношений между слоями русского общества. Картина написана так, чтобы зритель внимательно и подробно рассматривал ее, разглядывал детали, отдельные типы, выражения лиц, отдельные эпизоды, сцены и другие подробности. Также в Чугуеве Репин написал свою первую картину на революционную тему «Под жандармским конвоем». Далее художник не раз обращается к образу революционера. В аресте пропагандиста главный герой — молодой революционер, схваченный полицией. Крестьяне в избе с осуждением смотрят на арестованного. Художник талантливо показал одиночество героя среди людей, во имя которых он отдал свою свободу. К этому циклу примыкают картина «Отказ от исповеди. Сходка не ждали». Вместе с членами семьи все наше внимание обращено на входящего мужчину. Он в стоптанных, многохожанных сапогах, рыжем армяке, выгоревшем на солнце и не раз омытом дождями. Глаза ввалились, смотрят испытующе и выжидательно, губы привычно сжаты, а пальцы, неуклюже высвободившись из-под слишком длинного рукава, Робко прижимают к себе жалкую шапчонку. Раз взглянув на него, нельзя забыть этих вопрошающих глаз. Незабываемое лицо. В лицах и позах родных целая гамма сложнейших чувств, выраженных у каждого из них по-разному. Радость, изумление, испуг, даже равнодушие прислуги — делает эти переживания еще убедительнее. Все. Каждая поза участников сцены, выражение их лиц, жесты подчинено единой цели — подчеркнуть значительность происходящего события, внезапное появление близкого человека после долгой и трагической разлуки. Вместе с тем, каждая деталь в картине — скромная обстановка комнаты, Портреты Некрасовой и Шевченко на стене еще глубже раскрывают основной замысел произведения, выявляют те симпатии и устремления, какими жила передовая интеллигенция того времени. В 1885 году Репин завершает одну из самых известных картин «Иван Грозный и сын его Иван». Жена великого химика Менделеева вспоминает никогда не забуду как раз неожиданно илья ефимович пригласил нас в мастерскую осветив закрытую картину он отдернул занавес перед нами было убиение грозным сына долго все стояли молча потом заговорили бросились поздравляли илью ефимовича жали руку обнимали Силу воздействия этого полотна ярко передал Крамской. Прежде всего, меня хватило чувство совершенного удовлетворения Зарепина. Вот она вещь в уровень таланту. Выражена и выпукла, выдвинута на первый план, нечаянность убийства. Это самая феноменальная черта, чрезвычайно трудная и решенная только двумя фигурами. Отец ударил своего сына жезлом в висок. «Минута!» И отец в ужасе закричал, бросился к сыну, схватил его, присел на пол, приподнял его к себе на колени и зажал крепко, крепко одной рукой рану на виске, а кровь так и хлещет между щелей пальцев, а другой поперек талии прижимает к себе и крепко, крепко целует в голову своего бедного, необыкновенно симпатичного сына а сам орет, положительно орет от ужаса в беспомощном положении. Бросаясь, схватываясь за голову, отец выпачкал половину, верхнюю лица в крови. Подробность шекспировского комизма. Иван Грозный — явление в русской живописи необычайное. Консервативная же часть русского общества резко осудила картину. Эту точку зрения выразил прокурор Святейшего Синода Победоносцев, который в докладе царю Александру Третьему сообщил, что эта картина оскорбляющая у многих правительственное чувства. Картину купил Павел Третьяков, но по распоряжению Александра Третьего был вынужден держать ее в закрытом хранении. Только в 1913 году шедевр увидели зрители. Не менее известно полотно «Запорожцы, сочиняющие письмо к турецкому султану». Репина увлекала идея благородной миссии, которую приняли на себя запорожцы, создавшие народный рыцарский орден, поставивший целью защитить свободную жизнь своих братьев и сестер. Создание такого сложного, многофигурного произведения потребовало от художника больших усилий. Уже приближаясь к завершению своего труда, он писал в ноябре девяностого года «Запорожцев я еще не кончил. Какая трудная вещь — кончить картину. Сколько жертв надо принести в пользу общей гармонии. Конца не предвижу, туго идет». Совсем на время картину закрыл. «Двенадцать лет», — работал Репин над историческим полотном, запечатлевшим свободолюбивых людей, воплотившего в возвышенный дух запорожской вольницы. горделивую уверенность в своих силах, присущую участникам изображенной сцены. Запорожцы посылают вызов врагу и смеются над ним художник вновь проявил себя мастером передавать экспрессию человеческих чувств запорожцы впервые были экспонированы на юбилейной выставке художника в девяносто первом году картина имела успех и была приобретена за очень высокую цену тридцать пять тысяч рублей цена была настолько большой что даже третьяков был не в состоянии ее купить картину приобрел александр третий конец восьмидесятых. тяжелые годы для репина в восемьдесят седьмом он расходится с женой с ним остаются две старшие дочери Вера и надя а младшую таню и сына юрия берет мать в том же году илья ефимович уходит от передвижников, обвиняя товарищество в бюрократизме. В восемьдесят восьмом он возвращается, но в девяностом году окончательно покидает товарищество, не соглашаясь с изменением его устава. В результате всех этих переживаний, душевной тоски, творческого перенапряжения предыдущих многих лет здоровье Репина пошатнулось. Он пишет 7 марта 89-го года Стасовой. «У меня просто переутомление, должно быть всех нервов. Почти работать не могу, только мысли мрачные вследствие недомогания. Думаешь, умрешь, и все останется недомалеванным». Сильная усталость Репина натянула его на лоно природы, а обладание большой суммой денег после продажи запорожцев дает ему возможность приобрести благоустроенные имение здравнего в Витебской губернии на берегу Западной Двины. Некоторое время Репин увлекается новым своим положением, занимается пристройкой к дому мастерской и другими хозяйственными делами. Отдохнувший, он создает в 92 году прекрасный портрет дочери Веры, осенний букет и дочери Нади в охотничьем костюме с ружьем. Репин вошел в историю как крупнейший художник-портретист. Он создал целую галерею портретов своих современников — Мусорского, Рубинштейна, Сурикова, Дельвига, Менделеева, Третьякова, Глинки, Крамского, Толстого, Боткиной, Валентина Серова, Андреева, Морозова, Короленко, Бехтерева, Чистякова. За каждым изображением стоит незаурядная личность. Грабарь справедливо замечает, что такой потрясающей портретной галереей, какую оставил нам Репин, не было создано никем. Он писал портреты быстро, иногда видя свою модель урывками, писал даже по памяти, как, например, Льва Толстого, лежащего под деревом. Настоящим шедевром является портрет композитора Мусоргского, друга Репина, написанный накануне смерти великого музыканта. Крамской, сам блестящий портретист, увидев портрет Мусоргского, по словам Стасова, просто ахнул от удивления. Стасов писал Третьякову «Портрет Мусоргского кисти Репина!» Это одно из величайших созданий всего русского искусства. Другой шедевр художника — портрет Писемского. Грабарь не скрывает своего восторга. Здесь не просто рядовой портрет знаменитого писателя, а из ряда вон выходящее художественное произведение. Не надо знать изображенного лично, чтобы не сомневаться в силе и правде этой характеристики. В 901 Илья Ефимович приступает к работе над грандиозным групповым портретом торжественное заседание Государственного совета. В работе над картиной Репину помогали его ученики Кустодиев и Куликов. Художник дал блестящее по силе обобщение изображения правящей верхушки России. Работа над этой картиной продолжалась несколько лет. Замысел ее в процессе работы несколько раз менялся, и традиционный официальный портрет постепенно превратился в глубокое эпическое полотно. В 99 девятом Репин сочетался вторым браком с Натальей Борисовной Нордман-Северовой. Через год он переехал жить к ней на дачу Пенаты в местечке Куоккола на Карельском перешейке в двух часах езды от Петербурга. До 907 года Илья Репин иногда бывает в своей мастерской под Петербургом, а затем безвыездно живет в Пенатах. В его дом каждую среду съезжались гости. Здесь читали свои произведения Леонид Андреев, Максим Горький, Короленко, Пел Шаляпин, приезжали ученые Бехтерев и Павлов. Наталья Борисовна была культурной женщиной, обладавшие властным характером. Она организовала такой порядок жизни, чтобы Репину можно было спокойно работать. Нордман умерла в 1914 году от туберкулеза. После Октябрьской революции Куоккола оказывается за пределами нового советского государства. Репин так больше и не вернулся в Россию. Он умер в пенатах 29 сентября 1930 года.